Он раздражался, когда она оказывалась права. Она дулась, когда прав оказывался он, но к концу дня они всегда снова становились лучшими друзьями. Он утверждал, что они заменяют друг другу семью. «Мама была бы очень рада», — говорила Фло. «Вы ей всегда нравились?» Жизнь стала налаживаться. По воскресеньям он приходил к ней на ужин с бутылкой вина. По субботам во второй половине дня Фло поднималась к нему наверх на чай и ела толстые неуклюжие бутерброды, всем своим видом демонстрируя удовольствие. В будние дни она по-прежнему ходила на танцы, время от времени приводя к себе очередного молодого военного. Когда она приходила наверху, обычно уже было темно, поэтому мистер Фриц оставался в неведении об этой стороне жизни Фло. Не то, чтобы это было не его дело, — говорила себе Фло, просто она предпочитала, чтобы это касалось только ее. В июле на пять дней приехала Белл. У нее был отпуск перед переводом в Египет, и она решила провести его с Фло, своей лучшей подругой, а не у своей ужасной тетки Мейбл. Белл изменилась. Ведь ничего неизменного нет. Ее красивое лицо стало более зрелым, а темно-синие глаза уже не сияли столь ослепительно но, несмотря на это, она ворвалась в комнату, как строя свежего воздуха, наполнив ее шумом и смехом. Она пришла в восторг от коричневого плюшевого дивана и стула, принадлежавших раньше Стелле, от высокого буфета, в котором было так много полезных шкафчиков и ящичков. Особенно ее восхитила латунная кровать из свободной комнаты мистера фрица У тебя здесь, как в маленьком дворце, Фло, но мне не нравится, что ты живешь, словно в норе под землей. Не говори глупости, мягко сказала Фло, мне здесь нравится. Девушек сопровождали одобрительный свист и восхищенные взгляды, когда они в летних платьях шагали по залитым вечерним солнцем улицам города. Бел, молодая вдова, с потрясающими рыжими волосами и румяными щеками, и зеленоглазая Фло, бледная и стройная, как лилия. Белл и мистер Фриц понравились друг другу с первого взгляда. Они в шутку, но неистово флиртовали. Вечером перед отъездом, Белл, он пригласил обеих девушек на ужин. «Интересно, что бы сказала Стелла, если бы увидела меня сейчас?» — смеялся он. «В этом ресторане все мужчины завистливо пялятся на меня и думают, как это такой неказистый тип умудрился отхватить двух самых красивых девушек Ливерпуля?» «Неказистый!» — воскликнула Белл. «Вы очень даже привлекательный мужчина. Если бы я сейчас искала себе парня...» Я бы за вас сразу ухватилась. Фло улыбнулась. В прошлом вряд ли кто-то рискнул бы назвать мистера Фрица привлекательным, но после возвращения из лагеря он приобрел какой-то мрачноватый, меланхоличный шарм. Близнецы утверждали, что он заставлял их сердца трепетать, а Пегги заявила, что она в замешательстве. В ту ночь Фло и Белл сидели в кровати и в последний раз пили какао. Я буду по тебе страшно скучать, вздохнула Фло когда ты уедешь, здесь будет так скучно. Я так рада, что ты приехала. Впервые после смерти Боба я радовалась. А помнишь тот день, когда мы познакомились? — спросила Фло. Я была расстроена из-за Томмиумара, и ты была так нетерпима. Ты теперь понимаешь, как я себя тогда чувствовала? Тут есть большая разница, — голос Белл сделался неожиданно резким. «Боб заслуживает, чтобы его оплакивали, не то что твой Томи-Омар. О, Белл, как ты можешь так говорить, ведь ты его даже не видела!» Белл ответила не сразу. «Прости, Фло, — наконец сказала она. Просто у меня сложилось такое впечатление. Но сейчас ты уже перестала тосковать о нем».